Глава 8. Посланец императора явился к Фаргалу, когда луна уже коснулась черного горизонта. Посланец, алый из царской стражи, если и заинтересовался зрелищем полностью изготовившейся к бою тысячи, то виду не подал. Хотя он, как и большинство в войске, знал, что император решил штурмовать крепость силами одной лишь гвардии. «Император желает тебя видеть», — сказал посланец. Игири не спешился, поскольку посланец пришел пешком, а до царского шатра рукой подать. Передав повод сотнику Тимиуру, он сказал «Ждите» и поспешил за Алым. Царь царей сидел на походном троне, установленном под открытым небом. Шесть раслуг держали факелы. На ковре у ног императора, скрестив ноги, сидел фанкис. Четверо царских советников, разодетых и важных, как откормленные к празднику Фазаны, расположились слева от трона. Справа с непроницаемым лицом стоял начальник царской стражи Гурлагер. Его воины образовали замкнутый круг. Две линии одна обращена внутрь, другая наружу. Фаргал встал рядом с начальником стражи. Луна ушла Негромко потрескивали факелы, распространяя горьковатый запах горящего масла О чем-то шептались царские советники «Пора», — произнес царский маг, взглянув на песочные часы «Ты позволишь, государь?» «Начинай», — нетерпеливо бросил Йорган Кеш Фанкис поднялся Эгерини с любопытством наблюдал, как чародей совершает медленные пасы. Казалось, руки его движутся в вязкой жидкости. Серый туман заструился над ковром мага. Внутри тумана двигались такие же серые тени. Я ничего не вижу, оттопырив нижнюю губу, недовольно произнес Йорган Кеш. Терпение, мой государь. Фанкис щелкнул пальцами, и все шесть факелов мгновенно погасли. Серый туман тускло светился. Не ярче, чем поздние сумерки, но теперь смутные тени обрели очертания, и Фаргал без труда узнал зубчатый гребень крепостной стены Ладдифа. Гребень этот, казалось, приближается к ним, постепенно увеличиваясь. Одновременно стена медленно поползла вправо. Ощущение такое, словно едешь вдоль стены на колеснице, только по воздуху, а не по земле. Фаргал, восхищенный, прищелкнул языком. Гурлагер сердито толкнул Эгерини локтем. В сером тумане возникали все новые и новые зубцы. Между ними не было заметно ни одного караульного. Похоже, Йорган Кеш оказался прав. Противник настолько уверен в себе, что даже не выставил наблюдателей. Серая стена медленно поползла назад, уменьшаясь. Вскоре стала видна ее подошва. «Они подходят» шепотом, словно его могли услышать враги, проговорил Йорган Геш. Фаргал тоже видел шеренги воинов, приближавшихся к крепости. Магический глаз опустился еще ниже. Теперь Эгерини видел, как аккуратно движутся в темноте алые. Мягко, плавно, беззвучно. Вот первые шеренги достигли заваленного фашинами рва, осторожно приблизились к подножью стены, пробираясь между трупами убитых Днем Черных. Осадные лестницы начали подниматься вверх, словно шеи невероятных животных. Магический глаз тоже поднялся выше. Стена вновь приблизилась. Фарга увидел, как вверх одной из лестниц коснулся каменной кладки между зубцами. Стена отодвинулась. Сотни алых, четко выдерживая интервалы, поднимались по лестницам. Вот первые достигли вершины и практически одновременно перемахнули через гребень и серый туман залился красными клубами, словно кто-то выплеснул кровь в чистую воду. «Что? Что происходит?» – воскликнул Йорган Кеш. Только что на стене не было ни души, и вдруг сотни, тысячи фетсов! Длинные рогатки уперлись в жерде лестниц. Фаргал подумал, что поднявшиеся алые не позволят опрокинуть лестницы, Но глаз метнулся вперед, и Эгерини увидел огромную сеть, а в ней запутавшегося алого, бьющегося, словно огромная рыба. Воин пустил в дело меч, вспарывая ячеи, но освободиться не успел. Три феца подскочили к нему и вздели на копья, словно кабана. Глаз метнулся вправо, и глазам Фаргала представился еще один алый. Огромный крюк вонзился ему в живот. Ноги Алова, перехлёстнутые и сбившиеся в жгут сетью, ещё дергались. Не меньше дюжины ту тужась отталкивали от стены осадную лестницу. Штурмующие, быстро как муравьи, бежали по ней вниз, но когда лестница начала опрокидываться, по меньшей мере четверо были ещё слишком высоко. Йорган Кеш беззвучно открывал и закрывал рот. Но то, что творилось наверху, оказалось ещё не самым страшным. Глаз соскользнул вниз, на землю, и Фаргал увидел все десять тысяч алых, не считая тех, кто погиб, застыли, словно обращенные в камень. «Фанкис! Нет!» — взвизгнул Йорган Кеш, вскакивая. На мага было страшно смотреть. Он словно постарел на тридцать лет. Глаз поплыл вправо. В сером тумане возникли ворота крепости. Створы их двигались. Йорган Кэш подскочил к чародею. Ты! Ты! Закричал он, брызжа слюной в помертвевшее лицо Феца. Что это? Что? Заклятие неподвижности, чуть слышно проговорил Фанкис. Так делай что-нибудь! Делай! Император, схватив мага за отворот и халата, тряс его как куклу. Голова Феца дергалась на тощей морщинистой шее. Гурлагер подошел к императору и бережно отнял его руки от одежды Фанкиса. «Мне надо время», — пробормотал тот. «Сколько?» «Много. Я не успею». Крепостные ворота раскрывались, и каждый из присутствующих понимал, что это означает. Глаза Фаргала сузились. Знакомая ярость поднималась изнутри. Эгерини заскрежетал зубами и рванулся прочь из круга. Задетый им царский телохранитель, не успевший убраться с его дороги, еле удержался на ногах. «Никогда еще Эгерини не бегал так быстро». Вихрем промчался он между шатров, через вершину холма, затем вниз по склону огромными прыжками под испуганные возгласы расположившихся у костров копейщиков, перепрыгивая через лежащих и сшибая тех, кто на свою беду не успевал увернуться. Последние сотни наемников вышли из лагеря четверть часа назад, и караульные уже успели закрыть ворота. Фаргал не стал терять времени и попросту перемахнул через чистокол в пять локтей высотой и сразу же наткнулся на замыкающую сотню тысячи шорга. Темиур закричала Герине. «Коня!» Сотник тут же возник из темноты, Фаргал прыгнул в седло. Жеребец, которому передалось возбуждение всадника, завертелся волчком. Подскакал шорг с факелом в руке. «Ну что там творится?» Тысяцкий показал факелом в сторону Ладдифа. «Вылазка! Бьют!» «Фаргал!» Яришка Рам на большеголовом злом жеребце вынырнул из темноты. «Мы играем, Фаргал?» «Да», — прогремела Гириня. «Да, мы играем!» Его конь, боком приплясывая, пошел вдоль застывших во мраке шеренг. «Волки!» — гаркнул Фаргал не хуже боевой трубы. «Черепаха высунула башку!» «Врежем ей волки!» «Сожрем ее, пока не одумалась!» «Порвем ей глотку!» Грянули Фаргаловы сотни. «Ра! Волки! Срывая голос, закричал Фаргал. За мной! Марш! И забыв все наставления, Кенгизара, первым помчался к крепости. Темная живая река хлынула вниз по склону, затем напрямик по ячменному полю, топча зрелые колосья. Быстрее! Быстрее! Боевые колесницы фецов попарно выкатывались из крепости. Тяжелые колеса подпрыгивали, наезжая на трупы. Расчетом и возничим то и дело приходилось хвататься за высокие борта. Рядом с колесницами в ногу, как учили, бежали пешие копейщики. У каждого пятого горящий факел. Над ними на гребне стены тоже пылали огни. Впереди в двух сотнях шагов стояли, сидели, лежали алые... Со стен не стреляли по ним. Зачем тратить снаряды, если без этого можно обойтись? Бьющие в упор стрелометы очень быстро превратят лучших воинов Карнагрии в ошметки мертвого мяса, а пехота добьет тех, кто уцелел. Колесницы начали разворачиваться в боевую линию. Грохот колес заглушал все прочие звуки, поэтому всадники вынырнули из мрака внезапно, словно воплотившиеся демоны. «Фаргау!» «Фаргал!» Рев тысячи глоток обрушился на фецов, наполнив их животы страхом. «По огням! Бей по огням!» Разом заорали сотники. И тут же тысяча стрел взмыла в воздух, вверх, чтобы по высокой дуге упасть сверху на ошарашенного врага. Вопящие от ужаса копейщики в панике бросились в рассыпную, бросая факелы, оставив колесницы на произвол судьбы. Но бегство не спасало от сыпавшихся стрел, и сотни пронзенных корчились и падали на окоченевшие трупы погибших при штурме корногрийцев. Солдаты на колесницах тоже падали и умирали раньше, чем успевали что-то предпринять. Левое крыло фецов было смято и уничтожено в считанные мгновения. На правом расчеты попытались развернуть боевые машины в сторону врага. Кое-кому это удалось, но натасканные фаргалом наемники, не обращая внимания на пехоту, прямо с седел прыгали в колесницы и резали необученных рукопашных стрелков. Фецы на стенах ничем не могли помочь тем, кто внизу. Но зато из ворот Ладифа вырвались всадники и обрушились на бойцов фаргала. Тут же подоспевшие тысячи Шорга и Яришка Рама в свою очередь ударили во фланг конным фецам. Фецов было больше, но сражались они вяло. Битва, где каждый рубится с каждым, и никто не приказывает, что делать в следующий момент, не их стиль. А ворота Ладдифа по-прежнему оставались открытыми. Фаргал, получив короткую передышку, привстал на стременах, огляделся и застонал от досады. Будь у него хотя бы еще пять тысяч наемников, он прямо сейчас ворвался бы в ладдив. Сброшенный со стены камень превратил в лепешку сцепившихся наемника и феца. Второй камень положил еще троих. На стенах решили, что битва и так проиграна, и принялись давить своих и чужих, не разбирая. «Ой!» — закричал Фаргал, не жалея горла. «Волки! Ко мне!» И принялся прокладывать себе дорогу сквозь толпу сражавшихся. «Волки! К воротам!» Далеко не все услышали голос Игирини и не все услышавшие сумели откликнуться. Но когда жеребец Фаргала вырвался из месива схватки и галопом понес всадника к воротам Ладдифа, не меньше шести сотен наемников последовали за Егерине. Правда, как только сверху посыпались камни, у большинства фетских командиров возникла схожая мысль, и вслед за отрядом Фаргала, приотстав, может быть, на полсотни шагов, поскакали вражеские всадники». Нет, они не преследовали, они только пытались спастись. Полсотни шагов для конного – сущая ерунда, но иногда это жизнь. Темное пространство между вратными столбами уже пронизывали красные, зыбкие проблески. Кто-то из федских чародеев вступил в дело. Но прежде чем страшные нити сплелись в смертоносный занавес магического пламени, Фаргал, исследовавшие за ним, пересекли опасную границу, разметали редкие шеренги защитников и оказались по другую сторону стен. И тут же волшебная стена налилась смертельной силой, и убийственное облако накрыло отставших. Вопли, терзаемых волшебным огнем, были поистине ужасными». Фетцы, охранявшие ворота, их было не так уж много, бросились в атаку. «Бей!» – заревел Фаргал, взмахивая мечом, с которого летели кровавые брызги. Конь его вертелся и бил копытами по головам врагов, как настоящий демон. И вдруг обнаружилось, что рубить больше некого. Игирини вытер вспотевшее лицо тыльной стороной ладони и поглядел назад. Ворота Ладдифа на высоту шести локтей – Перегораживала красная пелена, пульсирующая как разрубленная грудь Феца, умиравшего под копытами Фаргалова жеребца. Наемники, опустив оружие, по одному съезжались к Агирине. Здесь были не только бойцы Фаргала, но и солдаты Ишорга и Яришка Рама, также безоговорочно признавшие власть Агирине и постепенно осознававшие, в каком положении они оказались. 1015 живых и мертвых фецов остались снаружи, но внутри городских стен их было не меньше. А наемников не наберется теперь и пяти сотен. Как только враги подтянут войска к воротам, им хватит получаса, чтобы перебить оказавшихся в мышеловке горногрийцев.